Глава 24 Заняться защитой кабинетов я не успел, потому что сначала обратил внимание на загоревшийся на теплице огонек. «Это еще что?» «Время подзарядки пришло», — невозмутимо пояснил писец. «Энергия не берется из ниоткуда. Теоретически существовали практически вечные накопители, но они покупались отдельно и стоили целое состояние». Разумеется, такая ерунда, как теплица, их в комплекте не имела. Но мне-то сейчас они стоят только цену контейнера. Это если найдутся в контейнерах. Их не так много выпускалось. И производство дорогое, и ингредиенты. А главное, потребность не столь высока. Так что подозреваю, что они уже канули в пучину веков. Безвозвратно канули. Разве что ты где откопаешь технологию изготовления. А пока только ручками заряжать». Полезность теплицы я признавал. И овощи к столу, и травки в зелье, и все это на самообслуживании. Поэтому, даже не задумываясь, потратил полчаса на подзарядку, а уже потом сообразил, что можно было припрячь Олега, который очень уважал салата и свежих овощей. Ничего, заправка не последняя, в следующий раз будет его очередь. Я размял руки, собираясь, наконец, приступить к защите на кабинетах. И тут позвонил Федя и пригласил на встречу с отцом, причем в том же ресторане, где мы встречались с дядей Володей. Там не понравилось ни мне, ни Олегу, но это не могло быть причиной для отказа приехать, так что я вздохнул и отправился на встречу. Взял я машину, чтобы наверняка оставаться с ясной головой. Вот получу плату за штаны и куплю свою. Какую-нибудь мелкую, типа той же Дашкиной ласточки. Нужно будет глянуть, что взять. А то изнанке у меня есть личный транспорт, а тут нет, непорядок. Хоть я и выехал сразу после звонка, но в ресторан прибыл позже Шишкиных. Они меня уже ждали. Тимофей Игнатьич по обыкновению выглядел погруженным в собственные мысли, но при моем появлении очнулся и разулыбался, но к делу сразу не перешел, предложил выбрать блюдо на ужин. Я выбрал то же, что и в прошлый раз. Оно хотя бы точно было съедобно. От предложенного вина я отказался, сославшись на то, что я за рулем, и заказал ягодный морс. Поскольку за столом ни о чем серьезном речи не шло, я позволил себе отвлечься на проверку Владика. Судя по пыхтению и характерным выкрикам, он сейчас занимался любимым времяпрепровождением. Резался в стрелялку на компе. Больше рядом с ним звуков не слышалось, так что дядя Володя уже либо уехал, либо не мешал сыну развлекаться. На всякий случай я оставил кузена фоном, но больше для тренировки, чем в надежде что-то услышать. Тренировки не только навыка, но и выдержки. Звуки, доносившиеся от Владика, вызывали у меня отвращение, которое с трудом удавалось сдерживать. А сдерживать было обязательно, иначе Шишкины бы подумали, что мне не понравилась заказанная еда. Та была не очень, но не настолько, чтобы кривить морду. Параллельно даже удавалось поддерживать разговор, довольно нейтральный. Шишкин-старший интересовался, как мне нравится место учебы, и немного рассказывал о новостях из Горинска, не слишком важных и в большей степени забавных, чем серьезных. Федя тоже делился новостями своими и Дашкинами. По последней он мимоходом доложил, что ее обхаживает какой-то старшекурсник из ее же университета. — Магеев, наверное. Пытаясь казаться равнодушным, заметил я. — Из магов? — Из магов, ага, — подтвердил Федя. «Сталкивались?» «Сталкивались. У меня остался его зуб в качестве трофея». «Значит, не тот. У этого зубы все на месте». «Агеевы не бедствуют», — ставил свое слово Шишкин старший. «У них дети без зубов ходить не будут. В этом роду при необходимости тратятся на целители без раздумий». «Богатенький, значит», — скорее утверждающий, чем вопросительно сказал Федя. «Богатенький», — с усмешкой подтвердил его папа. «Если бы ты дал себе труд ознакомиться со значимыми семьями Шелагинского княжества и все их запомнить, ты бы знал, что Агеевы входят в десятку и имеют интересы не только в нашем княжестве, но и в соседних». Федя принял виноватый вид и начал что-то пристально изучать в своей тарелке. Меня подмывало спросить, отвечает ли Дашка на агеевские ухаживания, но я оставил вопрос при себе. Тем более, что как раз в этот момент телефон Владика выдал столь резкий звук, что я удивился, как его выдерживает кузен. Хотя по его недовольному воплю стало понятно, что со стула он сверзился. Громкость ему, что ли, подправили? «Да, мам!» — недовольно сказал он. «Нет, больше не падало. Может, эта карга что-то напутала, когда меняла блок, вот и сбоит? Чего это не обзываться, если она накосячила?» «Не забыл». Он недовольно засопел, наверняка выслушивая увещевание матери. «Да не будет она нас слушать. Завтра. Но там факультатив, поэтому не пойду. Не хочу, потому что... Нафига мне основа магических дуэлей? Я не идиот, с кем-то дуэлиться. Что значит «должен»? Никому я ничего не должен. Для проверки? Хм. А что за это получу? Нет, не серьезно. Да не наглею я». «Хорошо, схожу и отчитаюсь, как себя вела магия! Все!» Я невольно посочувствовал тете Алле. Своего сыночка она очень любила, а тот ее разве что терпел. И хамить опасался только деду, к авторитету которого сейчас возвали. Не вижу иной причины, по которой Владик согласился потащиться в воскресенье на занятия, как то, что его мать пообещала пожаловаться деду. А тот и финансирование срежет, и квартиру отберет». «Кстати, нужно будет завтра походить рядом с училищем, послушать, что там происходит на занятиях со столь интересным названием». Основная часть ужина завершилась, и отец Феди наконец приступил к тому, ради чего просил меня прийти. «Илья, наша семья тебе очень благодарна за все, что ты сделал для моего сына. С нашей стороны для родописцовых будет вечная скидка на наши услуги в 50%. «На Югинах она не распространяется, сразу подчеркну. Только для тебя и для твоего дяди. Это самое малое, что мы можем для тебя сделать. Ты всегда можешь рассчитывать на поддержку нашей семьи». Предложение на самом деле было очень щедрое, при условии, что Шишкины, начиная заниматься профессиональной деятельностью, давали клятву не давать даже бесплатных консультаций, не говоря уже о юридическом сопровождении. При этом Шишкин-старший давал понять, что я могу рассчитывать на любую помощь от их семьи, а не только юридическую, пусть в папочке, которую он мне вручил, лежал документ только на оказание юридической помощи со скидкой. Но помощь от всего рода Шишкиных, проживавших во многих городах Шелагинского княжества. И завизированная главой рода. Спасибо, Тимофей Игнатьевич, это очень щедрый дар. «Я вам благодарен и за него, и за то, что вы мне очень помогли в свое время с отделением от Вьюгинах без полного ухода». «Это Федина заслуга. Делал все он, от и до. Я только проверил». Перевел он сразу стрелки на сына. Идея тоже была его. «Он все думал, как тебе помочь можно в вашей непростой ситуации. Я рекомендовал Василию Дмитриевичу провериться у менталистов, но он моим советом пренебрег». Понимал, что получит на выходе и не захотел получить скандал. Выбор его, но я не одобряю. Иногда скандал лучше, чем последствия его отсутствия. Конечно, я себя уже не чувствовал частью рода в Югинах, но обсуждать внутренние их дела с кем бы то ни было, все равно не хотел. Это их внутреннее дело, сказал я с нажимом. Я не в обиде на Югинах. Все это в некотором роде дало мне хороший толчок к развитию. А главное... Я могу теперь сам выбирать свое будущее. Тут я немного покривил душой, потому что конкретно сейчас приходилось оглядываться на очень многое и многих, самыми серьезными из которых были не только Шелагина и Живетьевы, но и император, по поручению которого шло уничтожение целых княжеских семейств. «Не хочешь обсуждать, понял», — сказал Шишкин-старший. «Что касается твоего будущего...» «С чего вдруг алхимия?» «Интересно», — ответил я. «Это действительно было так, и если бы не было постоянного цейтнота, то я получал бы даже удовольствие от того, что делаю. Если, конечно, не шла речь об одном и том же постоянном действии. Но в алхимии от рутины никуда не деться». «Это довольно вредное занятие», — продолжил Шишкин. «Я соблюдаю все правила безопасности». «Реально вредных для здоровья при производстве не так много алхимических продуктов. Я пока ни с одним не сталкивался». «Федя говорил, что тебя хвалил главный княжский алхимик. Это неплохая возможность». «Было такое. Но я к нему не пойду». Шишкин улыбнулся, считая мое высказывание одним из проявлений горячности юности. «Алхимия имеет свои тонкости» которые тебе вряд ли передадут, если ты не войдешь в один из алхимических родов, а это условие куда хуже, чем идти под руку князя. Мне передали приличную базу. Надеюсь, ее хватит для самостоятельной деятельности. Даже так? Щедро. В таком случае могу я оставить у тебя заказ». И он вытащил из внутреннего кармана листочек со списком, из которого я мог сделать почти все. А что не мог, там речь шла о недостающих ингредиентах, а не о недостающих знаниях. «В принципе, могу сделать все, если это не срочно. А по цене? Первый раз для вас бесплатно». «Нет, Илья, так дело не пойдет. Ты можешь не брать деньги за свою работу, но ингредиенты же не достаются тебе даром», — возмутился Шишкин. «Что бы ты о нас ни думал, грабежом мы заниматься не будем». «Говорить, что ингредиенты мне тоже достаются бесплатно, было нельзя, поэтому я прикинул и сказал». «Хорошо. Тогда для вас 50-процентная скидка от цены, которая указана на сайте алхимической гильдии. Тоже вечная». Шишкин хмыкнул, возможно, потому что для него слова, не закрепленные в документе, ничего не значили. «Тут уж, извините, не готов я был к таким поворотам». «Договорились, Илья». Хотя нам много не нужно. Так, чтобы было на всякий случай. Честно говоря, я даже не понял, хотели ли они меня поддержать таким замысловатым образом или действительно нуждались в алхимии. Потому что список был небольшой, но включал не самые дешевые зелья. А до этого Шишкин аккуратно выяснил, насколько я пострадаю при изготовлении, и заказ оставил, только когда убедился, что на моем здоровье он не отразится. Как сделаю, созвонюсь и передам с Федей. Решил я. Но у меня кое-чего не хватает, чтобы сделать весь комплект, поэтому по времени не сориентирую. Я уже прикидывал, как аккуратнее попрощаться и уйти, но тут как раз позвонил Зырянов. «Илья, договорился я. Сегодня ночью жди гостей. Только сначала нужно перевести деньги». Он назвал сумму, я прикинул свою финансовую состоятельность и поинтересовался. «Наличными можно?» «Не хотелось бы трогать счет». «Можно, почему нельзя?» Тогда мне деньги занесешь. Адрес ты знаешь. Я пока в философском камне. Но я не там. Минимум через полчаса появлюсь. То есть заднюю ты не дашь? Уточнил он. Разумеется, нет. Для меня эта проверка очень важна. Тогда я с ним договариваюсь под свою гарантию. Предложил Зырянов. На эту ночь норм будет? Замечательно. Мне расклад нужен. За сколько минут? Что будет пройдено? Это реально? Вполне. «В оплату входит. Отчет будет полный. То есть, сколько минут на каждый контур уйдет, считая ваш туман их три, так?» «Так. Ну, он простенькое заклинание, закрывающее строительную площадку. Тем не менее, его тоже нужно преодолеть. Все будет отражено в отчете. Жду с деньгами». Я попрощался и посмотрел на Шишкинах. «Мне очень жаль, но я вынужден вас покинуть. Срочное дело». «Дела прежде всего», — покивал Шишкин-старший. «Рад, что у тебя все относительно хорошо». Я попрощался и уехал, потому что мне не терпелось поговорить с Зиряновым. а перед этим требовалось еще заехать домой и забрать нужную сумму. Как я не торопился, все равно не уложился в полчаса. Но я точности не обещал. Поставил машину в гараж, взял деньги и отправился к Зырянову. Дома я у него раньше не был, знал только адрес, поэтому осматривался с интересом. Небольшой, но симпатичный двухэтажный домик точно был отличным денежным вложением, хотя у меня зародилось подозрение, что Зырянов его приобрел, чтобы было проще за мной присматривать. Открыл он мне сам, хотя я определил еще две точки жизни внутри. Возможно, одним из них был приглашенный специалист, а возможно и оба. В любом случае, Зырянов меня ни с кем не собирался знакомить. «Договорились на сегодня?» «Уточнил я, вручая деньги». «Да, на сегодня». «Все в лучшем виде сделает». «Определит, сколько времени потребуется на отключение вручную и сколько с помощью артефактов». «Все данные получишь в распечатке». «В том числе будут указаны слабые места и рекомендации по улучшению защиты». «Полный набор, короче говоря, получишь за свои деньги». Он подмигнул. «И проверка, и рекомендации». «Примерно по времени, когда». Как стемнеет, так и пойдет человек на дело, потому что в дневное время расценки другие, — пояснил Зырянов. День при таких профессиях более опасен. Я хотел бы, чтобы вы позвонили, когда он закончит. Договорились. Легко согласился Зырянов. Как мне показалось, ему не терпелось меня выставить. Боялся, что я засеку посторонних? Очень может быть. Нервировать Дашкиного отца я не стал. Попрощался и ушел. Ждать. В сложившихся обстоятельствах ставить дополнительную защиту не стоило. Мало ли что потом придется менять. Так что я отнес Олегу документы от Шишкиных на пожизненную скидку рода на юридические услуги, сообщил, что нас вот-вот начнут вскрывать, и отправился заниматься собственной курткой, которая стала куда актуальнее, когда я узнал о дополнительных свойствах. «Возможно, стоит сделать по для меня и Олега для изнанки», «Жилеты движения не сковывают, а туловище оказывается защищенным». Но это я решил отложить на потом, потому что изнанке опасности было меньше, чем снаружи, а все детали для куртки были уже раскроены, оставалось только их собрать. Дело это было достаточно небыстрое, и я провозился часа два, временами поглядывая в окно в ожидании темноты. Но темнота наступила, а заклинание по оповещению все не срабатывало — И я начал беспокоиться. Если оно так легко отключается, то ценность его стремится к нулю. А ведь я возлагал на него такие надежды. Примерно через час после наступления темноты позвонил Зырянов. Расстроился я здорово. Если его спец все провернул так, что я не заметил, то защита у меня оставляет желать лучшего. А сигналка не работает вообще. «Илья, тут такое дело?» На удивление смущенно сказал Зырянов. специалист застопорился на вашем тумане. Не может его пройти». «Так это же обычное строительное заклинание», — удивился я. «Сдается мне, Григорий Савельевич, что ваш специалист не так хорош, как вы мне пытались доказать, и точно не стоит тех денег, что я заплатил». «Илья, это реально один из лучших специалистов. Может, у него как раз затык из-за того, что заклинание не защитное, а строительное?» Предположение я воспринял с изрядным скепсисом, потому что появилось подозрение, что меня просто развели на деньги. От кого-кого, от Зырянова я такой подставы не ожидал. Возможно, Григорий Савельич. Давайте я сниму это заклинание на полчаса, и ваш специалист попробует вскрыть основную защиту. Но если он и там не продвинется, то, простите, я буду требовать возврата уплаченных денег. Справедливое требование. Я его поддерживаю. Снимешь сейчас... Сейчас. Я активировал артефакт с иллюзией, а строительный туман напротив убрал и принялся ждать. Оповещающее заклинание наконец сработало, но я только на него не полагался и вышел из дома под набором заклинаний из ДРД. Хотелось посмотреть на специалиста, приглашенного Зыряновым. Как оказалось, сам он не удосужился нанести на себя даже простейшую защиту и сиял для меня во всем магическом спектре. Отнесся к делу он со всей ответственностью, и вокруг него на нашем газоне было разложено множество артефактов. Несмотря на это, во вскрытии моей защиты он не продвинулся ни на шаг. Пожалуй, если следующий взломщик будет такого же уровня, то при срабатывании сигналки я успею прибежать из Академии.